Итоги и уроки Стартовавшее в ноябре 1942 года общее наступление Красной Армии должно было рано или поздно остановиться. В сущности верхней границей наступательных операций был период весенней распутицы. Для того, чтобы избежать постепенного обвала фронта, немецкому командованию так или иначе Нужно было чем-то пожертвовать. Выбор пал на длительное время удерживавшийся Жевский выступ. Соединение 9-й армии позволили загнуть фланг группы армий «Центр» и парировать обход открытого фланга. Сокрушение группы армий «Центр» вновь было отложено, однако общая обстановка на западном направлении изменилась в пользу советских войск, Железнодорожная магистраль Ржев-Великие Луки была освобождена, нацеленный на Москву Ржевский выступ перестал существовать. В свою очередь, остановка советского наступления в лесистом районе Южнее Орла существенно ограничивала наступательные возможности немецких войск на этом направлении, что было вскоре продемонстрировано летней кампанией 1943 года.